Глава 7 м о ж н о ли прожить без щитовидной железы? Прогипотиреоз. Дефицит гормонов щитовидной железы. Время очень не любит, когда его убивают. Льюис Карл. В начале книги мы с вами обсудили принцип эндокринологической обратной связи. Понимание этого принципа поможет понять, как выявляется гипотиреоз. Гипо означает снижение, тирео – свойство щитовидной железы. Тест на гипотиреоз. Проверьте себя. Этот простой тест поможет вам и вашему врачу исключить или заподозрить гипотиреоз. Ответьте «да» или «нет» на утверждение, приведенное далее. Большую часть времени я чувствую усталость и сонливость. У меня нет сил, я быстро утомляюсь. Моя память ухудшилась, мне трудно концентрировать внимание, я медленно принимаю решение. У меня ощущение, что мой обмен веществ заторможен, У меня редкий пульс, запоры, медленно растут волосы и ногти. Моя кожа сухая, шелушащаяся и бледная. Волосы сухие, сильно выпадающие, ногти тусклые, ломкие. Я постоянно мерзну, не переношу холод, мне холодно даже тогда, когда окружающим тепло. У меня все время подавленное настроение и много негативных мыслей. Мои движения стали вялыми, реакция замедленной. У меня постоянная скованность в мышцах и суставах. У меня высокое артериальное давление при редком пульсе. У меня вырос уровень холестерина АСТ, АЛТ, ЛДГ. Мой вес растет, несмотря на соблюдение диеты и физические нагрузки. У меня бесплодие, нерегулярные менструации, снижение либидо, снижение потенции. У меня склонность к задержке жидкости отеком. У меня анемия, причину которой не могут установить. Если вы ответили «да» пять раз и более, обязательно обратитесь к вашему врачу. Вполне возможно, что у вас гипотиреоз. В процессе подготовки к визиту целесообразно сдать следующие анализы крови. ТТГ, Т4 свободный, а т т п о если они не исследовались ранее. Почему и у кого бывает гипотиреоз? Гипотиреоз — дефицит гормонов щитовидной железы, при этом развивается синдром, комплекс определенных патологических симптомов, который врачи определяют единым термином — гипотиреоз. Ежегодно на тысячу человек выявляется четыре новых случая гипотиреоза. То есть можно сказать, что синдром гипотиреоза — нередкое явление в человеческой популяции. У женщин гипотиреоз встречается чаще, чем у мужчин. Гипотиреоз – это еще не окончательный диагноз, это следствие, итог, у которого могут быть различные причины – заболевания, состояния. Причины гипотиреоза. Отсутствие или недостаток активной ткани щитовидной железы. Аутоиммунный тиреоедит, последствия хирургической операции или лечения радио-йодом, врожденные аномалии ЩЖ, последствия неаутоиммунных деструктивных т и р е о и д и т о в и другие. Нарушение синтеза тиреоидных гормонов. Тяжелый йодный дефицит, лекарственное повреждение ЩЖ, врожденные дефекты синтеза гормонов. Повреждение гипофиза и или гипоталамуса, приводящее к нарушению синтеза тиролиберина и ТТГ. Тканевый гипотиреоз. Нарушение клеточной чувствительности к эффектам гормонов ЩЖ. Нарушение транспорта с т е р е о и д н ы х гормонов, нарушение превращения Т4 в Т3 и другие. Если причина гипотиреоза – неработающая щитовидная железа, мы говорим о первичном гипотиреозе. Если причина в нарушении продукции ТТГ, то мы называем гипотиреоз вторичным. В некоторых случаях, как, например, после т и р е о и д э к т о м и и при аид и при врожденном гипотиреозе, мы имеем дело с необратимой ситуацией, то есть гипотиреоз будет сохраняться всю оставшуюся жизнь и заместительное лечение должно проводиться пожизненно. Иногда, например, при послеродовом, подостром и лекарственном тиреоидите ситуация обратима, то есть гипотиреоз носит временный характер. У гипотиреоза может быть много причин, но самая частая из них — аутоиммунный тиреоидит, аид. При аид происходит разрушение тиреоцитов — клеток щитовидной железы, производящих гормоны. Чтобы развился гипотиреоз, должно погибнуть большинство тиреоцитов. В начале, пока погибла меньшая часть клеток, железа продолжает работать нормально. Чем меньше остается здоровых т е р е о ц и т о в тем заметнее снижается производство гормонов. В ответ, по принципу обратной связи, гипофиз повышает продукцию ТТГ, усиливая стимуляцию щитовидной железы. В течение какого-то времени за счет гиперстимуляции высокими концентрациями ТТГ оставшиеся клетки щитовидной железы продолжают вырабатывать нормальное, низконормальное количество гормонов. В анализах при этом можно видеть повышенный ТТГ и нормальный Т4-свободный. Эта ситуация называется субклинический гипотиреоз. Ярких клинических проявлений гипотиреоза на этом этапе еще нет. По мере гибели тиреоцитов вырабатывается все меньше левотироксина. ТТГ становится все более высоким. Развивается манифестный гипотиреоз. При манифестном гипотиреозе ТТГ высок, а Т4-свободный снижен. Если гипотиреоз длительно протекает без лечения, то развивается тяжелая клиническая картина мексидема — нарушение работы всех систем организма вследствие дефицита отсутствия тиреоидных гормонов. Если вовремя не начать лечение, разовьется гипотиреоидная кома и смерть. Симптомы гипотиреоза. Поставить диагноз гипотиреоза и просто и сложно. Просто потому, что ключ к постановке диагноза повышенный ТТГ. Вспомним любимую поговорку эндокринологов «Исследуй ТТГ и спи спокойно». Исследование ТТГ доступно, дешево, информативно. При подозрении на гипотиреоз достаточно взять кровь на ТТГ, и уже через 2 часа диагноз «гипотиреоз» будет подтвержден или опровергнут. Сложно, потому что, к сожалению, далеко не всегда имеющиеся симптомы вызывают у врачей подозрения на гипотиреоз. Ведь люди с гипотиреозом редко обращаются к эндокринологу. Симптомы, которые их беспокоят, обычно являются поводом пойти к кардиологу, дерматологу, гинекологу, гематологу, отоларингологу, неврологу, кому угодно, только не к эндокринологу. Гипотиреоз – великий мастер камуфляжа. У него множество масок, и рассмотреть под этими масками единую причину – дефицит тиреоидных гормонов – поможет только исследование ТТГ. Дело в том, что при синдроме гипотиреоза страдают все органы и системы.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 связанные с дефицитом, отсутствием Т4 и Т3, нарушение синтеза белков, замедление энергообмена, задержка жидкости. Иногда больные с гипотиреозом годами ходят от врача к врачу, получая бесполезное н а з н а ч е н и я страдая от нарастающих симптомов болезни, не получая единственного необходимого лечения заместительной терапии препаратами тироксина. Симптомы гипотиреоза многообразны и могут быть выражены в разной степени, от полного отсутствия проявлений до тяжелой полиорганной недостаточности. Чтобы понять, как много масок у гипотиреоза, рассмотрим его проявления в работе органов и систем. Сердечно-сосудистая система. Повышение диастолического нижнего АД, брадикардия, редкий пульс, иногда тахикардия, учащение пульса, низкий в о л ь т а ж н а е КГ, Гидроперикард, жидкость в перикарде. Атеросклероз, высокий холестерин, повышение ЛДГ. Дыхательная система. Задержка дыхания во сне, синдром ночного апноэ, осиплость голоса, жидкость в плевральных полостях, одышка. Пищеварительная система. Хронические запоры, снижение аппетита, дискинезия желчных путей, камни в желчном пузыре, повышение трансаминаз, АСТ и АЛТ. Нервная система. Слабость, сонливость, утомляемость, депрессия, ухудшение памяти, деменция, снижение слуха, замедление мыслительных процессов, нейропатии, боль в конечностях, снижение рефлексов. Мочеполовая система. Задержка жидкости, плотные отеки, любые нарушения менструальной функции, бесплодие, выкидыши, нарушение эрекции и эякуляции, снижение либидо. Кожные покровы. Выраженная сухость, бледность, желтушность, шелушение, утолщение кожи, гиперкератоз подошвенных областей, пигментации кожи на локтях, ломкость ногтей, сухость, истончение и выпадение волос. Система кроветворения, хроническая анемия. Есть еще одна маска, связанная с диагнозом гипотиреоз. Это отсутствие гипотиреоза при клинической картине, типичной для этого заболевания. У пациента наблюдается комплекс наиболее характерных для гипотиреоза симптомов слабость, сухость кожи, запоры, отеки и так далее при нормальном уровне ТТГ и Т4 с в о б о д н ы м Этот феномен иногда называют гипотиреоз без гипотиреоза. То есть на самом деле гипотиреоза у больного нет, надо искать другую причину симптомов и лечить ее. Но картина настолько яркая, что трудно поверить в отсутствие гипотиреоза. И врач, а иногда сам пациент, многократно перепроверяет ТТГ и Т4, подозревая лабораторную ошибку. Лечение гипотиреоза. Когда диагноз гипотиреоз поставлен, лечение не представляет особых сложностей. Цель лечения при гипотиреозе – возмещение дефицита гормонов щитовидной железы. Много лет назад лекарства для лечения гипотиреоза изготавливали из щитовидной железы животных. Как известно, в щитовидной железе содержится не только Т4, но и небольшое количество Т3. В последнее д е с я т и л е т и я все лекарства для лечения гипотиреоза синтезируются на фармакологических заводах. Долгое время считалось, что лекарство от гипотиреоза должно содержать и Т4-левотироксин, и Т3-триотиранин. До конца прошлого века производились препараты, содержащие оба гормона. Но впоследствии было доказано, что добавлять Т3 в лекарство от гипотиреоза не нужно, поскольку внутри клеток Т4 по мере необходимости превращается в Т3. Подробно мы говорили об этом в предыдущих главах. Пациенты часто заявляют, что не желают принимать химию. А между тем, лекарства, полученные искусственным путем, это чистые молекулы тех веществ, которые нужны для получения конкретных лечебных эффектов. В них нет лишних примесей, как, например, в лекарственных растениях. И, соответственно, возможные побочные эффекты лучше изучены и предсказуемы. Левотероксин, содержащийся в таблетке, абсолютный аналог натурального левотероксина, который вырабатывает здоровая щитовидная железа. Если сравнить молекулу тироксина, полученную из живого организма, с молекулой тироксина, изготовленной в лаборатории, различий между ними не будет. Это значит, что при правильно подобранной заместительной дозе лечение левотироксином абсолютно безопасно и абсолютно эффективно. Как же подбирается эта самая правильная доза? Известно, что взрослому человеку для нормальной жизнедеятельности в сутки требуется тироксина, 1,6-1,7 микрограмм на килограмм массы тела. Соответственно, при манифестном гипотиреозе начальная доза рассчитывается легко, умножая массу тела в килограммах на 1,6. Например, при массе тела 65 килограмм полная заместительная доза, рассчитанная по этой формуле, составит 104 микрограмма в сутки. 65 умножить на 1,6 равно 104. Поскольку нет таблеток с дозировкой 104 микрограмма, даем т а б л е т к и с о д е р ж а щ и е дозу для ватероксина, ближайшую к расчетной. В данном случае это будет дозировка 100 микрограмм. Пациентам молодого и среднего возраста без заболеваний сердечно-сосудистой системы вся расчетная доза может быть назначена сразу. Доказано, что это безопасно и быстрее позволяет достигнуть цели лечения. Пожилым пациентам и больным с кардиологическими проблемами, долгое время прожившим в условиях хронического гипотириоза, лечение назначается с осторожностью, чтобы обмен веществ успел адаптироваться к новым условиям. Сначала дается маленькая доза, например, 25 мкг и р о р а м м в сутки, с последующим постепенным ее повышением, например, на 12,5 мкг и р о р а м м каждые две недели до достижения расчетной дозы. Принципы тетрации дозы левотероксина. Все пациенты, получающие левотероксин, для оценки эффективности лечения сдают только один анализ – ТТГ. Исключения составляют беременные, дополнительно исследуется Т4-свободный и лица, получавшие супрессивную терапию после радикального лечения высокодифференцированного рака щитовидной железы, соответственно, Т4-свободный, тиреоглобулин, а т т г После назначения левотероксина в стабильной дозе, то есть одной и той же дозировки каждый день без пропусков и нарушений приема препарата, ТТГ можно оценивать как критерий эффективности лечения через 7-8 недель. Делать это раньше бессмысленно и неинформативно. Вы уже знаете из предыдущих глав, что ТТГ очень точный индикатор уровня тиреоидных гормонов и находится в обратной логарифмической зависимости от их средних концентраций. Даже при небольшом дефиците тиреоидных гормонов ТТГ возрастает многократно. Требуется около двух месяцев, чтобы уровень ТТГ устаканился на фоне регулярного лечения г и п о т и р е о з а Оценив ТТГ через два месяца после назначения заместительной терапии левотироксином в постоянной дозе, мы готовы сказать, правильно ли подобрана доза. Если ТТГ вошел в коридор нормальных значений 4,4-4, значит доза подобрана правильно. Если ТТГ больше 4, значит гипотиреоз сохраняется, дозу левотироксина надо повысить и повторно оценить ТТГ через 2 месяца. Если ТТГ меньше 4 целых, значит доза левотироксина избыточна, имеется лекарственный тиреотоксикоз, дозу надо уменьшить и проконтролировать ТТГ через 2 месяца. Обычно на подбор правильной заместительной дозы уходит от 2 месяцев до года, в среднем 4-6 месяцев. У некоторых пациентов целевые значения ТТГ отличаются от стандартного коридора – 4,4-4,4. Сюда относятся беременные маленькие дети, пациенты после радикального лечения высокодифференцированного рака щитовидной железы. Лицам с субклиническим гипотириозом обычно не требуется полная заместительная доза левотироксина. Для достижения стабильного эутириоза им достаточно небольших дозировок левотироксина. Начальная доза в этих случаях, как правило, составляет 50 мкг и р о р а м м в сутки. Это минимальная терапевтическая доза для взрослого человека. У пациентов с субклиническим гипотериозом лечение также подбирается методом титрации дозы в зависимости от результатов ТТГ на фоне лечения. Следует отметить, что лечение субклинического г и п о т и р и о з а требуется не всегда и не всем. Иногда достаточно наблюдательной тактики, поскольку в ряде случаев субклинический гипотиреоз протекает без вреда для состояния пациента. Но есть клинические группы, в которых лечение субклинического гипотиреоза обязательно должно быть назначено. При субклиническом гипотиреозе всегда назначается левотероксин беременным и женщинам фертильного возраста, а также тем пациентам, у кого выражены клинические симптомы гипотиреоза – анемия, атеросклероз и другие. Сейчас на рынке лекарственных средств много препаратов л е в о т е р о к с и н а Эутирокс, э л т е р о к с и н и другие. В различных дозировках, позволяющих удобно подбирать индивидуальную дозу для каждого пациента. В аптеке можно получить таблетки л е в о т е р о к с и н а от 25 микрограмм до 150 микрограмм в одной таблетке. До недавнего времени шаг между дозами составлял 25 микрограмм, то есть доступны были таблетки л е в о т е р о к с и н а по 25, 50, 75, 100, 125, 150 микрограмм. Для удобства титрации многие фирмы сейчас выпускают таблетки с промежуточными дозировками: 37, 62, 87, 112, 137 микрограмм. Иногда для точного подбора дозы приходится делить таблетки на половинки и четвертинки, но это не очень удобно и может повлечь за собой неправильное хранение подготовленных к приему обломков таблеток. Хранить таблетки левотероксина нужно строго в соответствии с инструкцией, указанной на коробке. При нарушении режима хранения препарат может утратить свою активность. Не забывайте, что в таблетке содержится совсем крошечная доза левоцероксина, исчисляемая в микрограммах. Это почти невидимое глазом количество активного вещества, которое можно разместить на кончике булавки. Таблетка в основном состоит из нейтральных наполнителей, стабилизирующих активное вещество. У разных фирм эти наполнители немного отличаются, поэтому может индивидуально отличаться и активность препарата. Начав принимать препарат одной фирмы, старайтесь и в дальнейшем принимать препарат этой же фирмы, чтобы не пришлось всякий раз перепроверять ТТГ и т и т р о в а т ь дозу лекарства. Как правильно принимать левотероксин? Для того, чтобы лечение было эффективным и пациент чувствовал себя не хуже здоровых сверстников, необходимо соблюдать простые, но очень важные правила приема левотероксина. Назначенную дозу препарата надо принимать ежедневно без перерывов. Никакие лекарственные каникулы, жонглирование дозами, эксперименты по отмене и тому подобное недопустимы. Препарат принимать строго натощак, запивая небольшим количеством воды. Нельзя запивать левотероксин соком, шипучими напитками, кофе, чаем, молоком и т.д. а к Активное л е е а вещество от этого может разрушиться частично или полностью. После приема препарата необходимо выждать не менее 30 минут, прежде чем принимать пищу или другие лекарства. Если вы нечаянно забыли принять препарат, то не надо на следующий день повышать дозу. Примите свою обычную дозу лекарства, и если в ближайшие недели предстоит исследование ТТГ, то предупредите о пропуске лечащего врача, так как результат анализа может быть неинформативным. Если у вас появилась тахикардия, пульс в покое более 90 ударов в минуту, перебои в работе сердца, потливость, повышение АД, потеря веса, немедленно сообщите об этом своему врачу. Возможно, вы получаете избыточную дозу левотероксина, и на фоне передозировки у вас появились симптомы тиреотоксикоза. Необходимо экстренно исследовать ТТГ. Если он меньше 0,4 м и к р о м е на миллилитр, то врач проведет коррекцию дозы препарата. Исключение беременные и лица после радикального лечения высокодифференцированного рака щитовидной железы. У них другие целевые значения ТТГ. Если ТТГ не снижен, значит лекарственного т и р е о о к с и к о з а нет, коррекция дозы не требуется. Причины появившихся симптомов установит врач, но они не связаны с приемом левотероксина. Неоднократно наблюдала интересный феномен. Пациенты, которые по каким-то личным соображениям боялись начинать лечение левотероксином, нередко самостоятельно отменяли лечение в первые дни приема, объясняя это непереносимостью препарата, появлением неприятных симптомов и так далее. Приходилось рассказывать им страшный секрет эндокринологов. Любые клинические эффекты препаратов левотероксина появляются лишь через полторы-две недели. Столько времени требуется, чтобы Т4, принятый в виде таблетки, превратился в активную форму гормона и начал оказывать влияние на обмен веществ. Главное, что должен понять пациент. Таблетки левотероксина — это гормон Т4. Не бывает непереносимости Т4 — это гормон, без которого наш организм не может нормально работать. Возможно, что вы принимаете л е в о т и р о к с и н и вас действительно беспокоят какие-то неприятные симптомы. При нормальном ТТГ искать проблему в левотероксине бессмысленно. Надо разбираться с истинной причиной недомогания. Вы же ничем не отличаетесь от других людей и тоже можете заболеть, как и те, у кого щитовидная железа работает нормально. Сводить все свои заболевания к щитовидной железе в данном случае нелепо и нелогично. Регулярный прием левотероксина в правильно подобранной дозе обеспечит вам качество жизни, неотличимое от качества жизни людей со здоровой щитовидной железой. Цена вопроса – одна таблетка каждое утро. Это нетрудно. Если врач назначает пожизненное лечение левотероксином, значит отмена препарата недопустима, ни о каких курсах лечения речь не идет. Иногда приходится видеть пациентов с гипотириозом, которые самостоятельно прекратили лечение, убедившись, что их ТТГ нормализовался. Распространенная иллюзия, возникающая при успешном лечении хронических заболеваний, я пролечился и выздоровел. Нет, дорогие мои, это не выздоровление, это качественный медикаментозный контроль. Пока вы принимаете подобранную дозу лекарства, результаты ваших лабораторных анализов нормальны, такие же, как у здоровых людей. Но после прекращения подобранного лечения болезнь выйдет из-под контроля и вновь будет разрушать вашу жизнь. Если вы собрались в отпуск или в командировку, не забудьте запастись в дорогу левотероксином. Конечно, это не дефицит, и вы найдете свой препарат в любой аптеке мира, но мы уже договорились, что без особой необходимости ф и р м ы и з г о т о в и т е л ь лучше не менять. В мире живет множество людей с успешно компенсированным гипотириозом. Каждый день любого из них, будь то великий артист, солист балета, чемпион по легкой атлетике или президент великой страны, начинается с таблетки левотероксина. И никому из них это не мешает жить ярко и счастливо. Не помешает и вам. Всегда ли неизлечим гипотиреоз? Мы с вами уже знаем, что гипотиреоз – синдром, который может наблюдаться при разных заболеваниях и состояниях щитовидной железы. Помимо аутоиммунного тиреоедита, аид, при котором происходит необратимая потеря тиреоцитов и, соответственно, тиреоидной функции, есть другие тиреоедиты, в исходе которых не всегда формируется гипотиреоз. Сюда относятся послеродовый тиреоедит, подострый тиреоедит Декервена и некоторые другие. В любом случае с прогнозом заболевания вас ознакомит лечащий врач. Подведем итоги. Первый. Гипотиреоз – синдром, причиной которого является дефицит отсутствия гормонов щитовидной железы. Второй – симптомы гипотиреоза многообразны е и неспецифичны. Третий – единственный способ подтвердить, исключить гипотиреоз, исследовать ТТГ. Четвертый – в зависимости от причин гипотиреоз бывает необратимый и обратимый. Пятый – гипотиреоз может быть субклиническим, скрытым и манифестным, явным. При субклиническом гипотиреозе ТТГ повышен, Т4 свободный в норме. При манифестном гипотиреозе ТТГ повышен, Т4 свободный понижен. Шестой. Лечение гипотиреоза, заместительная терапия левотироксином Т4. с е д ь м При правильно подобранной дозе левотироксина качество жизни пациента с гипотиреозом не отличается от людей со здоровой щитовидной железой. Завершая разговор о гипотиреозе, я хотела бы открыть вам еще один эндокринологический секрет. Если бы можно было выбрать для себя одну единственную болезнь на всю жизнь, чтобы ни одна другая болезнь при этом не могла случиться, я бы выбрала гипотиреоз. Это, наверное, единственное неизлечимое заболевание, при котором правильное лечение подобрать очень просто. Кроме того, лечение не имеет побочных эффектов. Можно жить долго и счастливо, занимаясь любимым делом. И в космос летать, и детей рожать, и мировые рекорды ставить, и людей лечить.